Глава 65. -е. Еще одна непредвиденная задержка. В третий раз зрители и актеры в страшной трагедии занимают свои места. Лосос снова забрасывается на сук смоковницы. Те же два палача хватают свободный конец. Теперь они туго его натягивают. В третий раз у всех мелькает мысль. «Скоро Марис Джеральд расстанется с жизнью».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 Его уважали и многие боялись. К последним относились Билл Гриффин и его помощник. Когда раздалось приказание «отпустите», они сразу поняли опасность и бросили лосо. Теперь оно валяется на траве. «Что вы за ерунду затеяли, ребята?» продолжает охотник, обращаясь к онемевшей от удивления толпы. «Неужели вы всерьез собрались его вешать?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 Отправляют его на тот свет, когда он ничего не сознает. И это вы называете судить по всем правилам? Ну и что? Мы же знаем, что он виноват. Мы все в этом уверены. Уверены? Вот как? С тобой Джим Стордос не стоит говорить, но ты Сэм Мэнли и вы, мистер Поиндекстер, не может быть, чтобы вы согласились на это. Ведь это же попросту говоря убийство. Ты не все знаешь, Зеб Стумп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 «Это... ребята думают, что это случилось во время схватки между ними и...» «Между ним и кем?» — резко спрашивает Зепп. «И человеком, который пропал». «Да, таково наше мнение», — говорит один из регулярников. «Мы все знаем, что Генри Пойндекстер не позволил бы себя убить, как теленка». «Между ними была драка, и мустангер ударился коленом о камень. Вот оно и распухло».